Да я выкарабкивалась из ситуации покруче, продолжала я. Это ещё ничего. К тому же, у меня, можно сказать, всё уже позади. А тебе предстоит поймать столько таких уродов. Одного я никак не поймаю, проговорила Лаура. Чего же? Как вы узнали, что у меня роман с Роэлом Хьюзом? Я решила не рассказывать ей о предположениях Зигмунда или о том, как я штудировала её записную книгу. или о моем разговоре с Хьюзом, когда он сознался сам. Просто догадка. Так и так бы дошла. Лаура ненадолго задумалась и сказала, «Хотите знать, почему я перешла из отдела по борьбе с мошенничеством в убойный? Если честно, не очень. Голова сейчас стольким занята. Карло, Макс. И почему же? Потому что постоянно слышала столько о вас и о раскрытых вами делах, о плохих парнях, которых вы поймали». Когда узнала, что вы уходите в отставку, подумала, что кто-то должен продолжить их ловить. Бальзам на душу. Вообще-то я вышла в отставку, поскольку навлекла на бюро большие неприятности. Застрелила подозреваемого. Это все политическая туфта. А я хотела занять ваше место, потому что очень ценила вас. Почему люди всегда так говорят в больницах или самолетах? О, забыла сказать одну вещь. Я разбила окно на задней стороне твоего дома. — Я разбила окно на задней стороне твоего дома. А на следующий день влезла к тебе. Так что, когда вернёшься домой, не пугайся, что тебя обокрали. Я ничего не взяла, кроме йогурта. Колман открыл рот что-то спросить, но я не дала. Колман, поверь мне, на такого агента, как я, тебе не стоит быть похожей. Под конец я ненадолго заглянула к Максу. Он лежал в палате интенсивной терапии, состояние значительно хуже, чем у Колман. Его жена Кристал Внешне ничего общего не имеющая со своим именем, заботливо склонилась над мужем. Мне показалось, что Макс без сознания, но это было не так. Он посмотрел на меня, когда я приблизилась, он попытался вздохнуть и заговорить. Я видела, как ему больно, Кристал погладила его руку и попросила не пытаться. "Они мне сказали, это чудо", проговорила она. "Пуля прошла мимо правого лёгкого, не задела ни единой кости". Тело находилось под каким-то необычным углом, иначе внутренних повреждений было бы больше. Ещё у него сильное сотрясение. Макс повернул голову, и я склонилась над кроватью к нему поближе. "Я слышал, ты убила бармена", прошептал он. "Так и есть. Спасла тебе жизнь", услужливо ответила я. "Зря не поверил мне насчёт Колман. В том, что тебя пострелили, виноват только ты сам". "Бриджет, в ужасе прошептала Кристал, Макс сделал ещё один небольшой вдох, только чтобы чуть остудить боль, а ещё чтобы выдохнуть несколько слов, прежде чем без сил откинуть голову на подушку. Странно, что ты не пристрелил меня. У тебя был шанс. Кристал, навесавшая над ним со своей стороны кровати, резко выпрямилась и сделала мне большие глаза, ожидая от меня заверения в том, что у мужа бред от болеутоляющих. Я хотела сказать Максу, что скорее умерла бы сама, чем потом отвечать за его потерю. Вместо этого улыбнулась и легонько похлопала его по руке. Он просто сорок пятый. Да прямо в грудь. Я решила, что ты и так уже не жилец, дружище. На мою улыбку он ответил слабой тенью своей и проговорил. Телефон. Мобильник. Песила. Знаю. Я его оставила, чтобы ты нашел, и ты отследил один из звонков на номер бара Эмери. Макс... Покачал головой, будто хотел сказать что-то, а я ему не давала эти лица. Он еще раз легонько вдохнул. Вот здесь ли мы, наконец, и встретились, Макс и я. Сошлись на том, что было по-настоящему важно. Жертвы и на понимании того, что правосудие работало, даже когда мы порой действовали не по инструкции. Я видел их. Наш разговор отнял у Макса почти все силы, и я ответил на вопрос в его глазах. И всё-таки это была случайность. Такова триклятая правда. Хорошо. Позже я обязательно спрошу, что он имел в виду. Макс прикрыл глаза и Кристал уже напрямик велела мне уйти.